Глава 121. Стефания и ее история. Стефания обожала хвастаться. Совершенно добровольно она поведала нам историю своей жизни. Маленькая она была еще более тучной, чем сейчас. Ее родители держали ресторан и насчет питания не скупились. По вечерам требовалось избавиться от всех остатков, которые нельзя было сохранить до завтра. Это просто вопрос экономии. Как бы то ни было, Стефания, седьмой ребенок из четырнадцати, была самой полной среди братьев и сестер и самым привлекательным объектом для насмеш. Ее прозвали «глазурованной грушей». Мать не делала ничего, чтобы избавить дочь от комплекса неполноценности. Она заранее покупала ей одежду на несколько размеров больше. «На вырост», — говорила она обреченно. В просторных, широких одеяниях Стефания недолго чувствовала себя свободно. Ее тело быстро завоевывало отведенный ему простор. В школе все дразнили ее глазурованной грушей, и чем больше над ней смеялись, тем сильнее она чувствовала голод. Все же она считала, что питается нормально, только хлеб с паштетом. Иногда, впрочем, намазывала хлеб маслом, ну и, чтобы что то наесться, макала его в баллонский соус. Когда горькая перспектива навсегда остаться толстой и уродливой встала перед ней в полный рост, Ей уже не хватало терпения даже разогреть еду. Она давилась холодными макаронами, вскрывала банки квашеной капусты и тушенки с овощами и тут же поглощала их содержимое. Ее тело казалось ей огромным мусорным баком, который никак не удается набить до краев. В разгар депрессии ее вес перевалил за 300 килограммов. Конечно же, она раз сто пыталась сесть на диету — Но чувство голода одерживало верх над стремлением похудеть. Начались проблемы с пищеварением. Она ела, ела, ела, а потом вызывала рвоту, чтобы освободить место для новой еды. Одновременно она постоянно пила слабительно. Понимая, что здоровье дочери под угрозой, родители пытались образумить ее. Чрезмерный вес дочери беспокоил родителей, но в то же время они поражались живости ее ума. Уже в детском саду Стефания была вундеркиндом. В школе она перепрыгивала через два класса, получая лучшие оценки по всем предметам, от математики до философии, не говоря уже о географии и истории. Родители решили не вмешиваться в жизнь Стефании, которая была гораздо умнее, чем они. «Если она так себя ведет, значит, на то есть причины, и нам их не понять», — вздохнул отец, обнаружив тарелку с остатками манной каши, политой гранатовым сиропом. Тучность мешала Стефании свободно передвигаться — А с наступлением половой зрелости появилось желание нравиться противоположному полу. Она решила выработать соблазнительную походку. До сих пор Стефания, пытаясь удержаться на ногах и не рухнуть под тяжестью собственного веса, семенила, как утка. Теперь же, переобувшись в бальные туфли на высоком каблуке, она была вынуждена ставить ноги параллельно, чтобы не потерять равновесие и не вывихнуть лодыжку. Вот так у нее появилась ее эффектная походка. Мужчины начали посматривать на нее, и Стефания стала учиться изящно садиться, держать спину прямо, не сутулиться, ни одну мелочь она не оставляла без внимания. Она завела котенка и стала копировать его движения, ведь кошки даже во время отдыха принимают удивительные изящные и в то же время естественные позы. Стефания понимала, что правильная техника позволит ей победить свой недостаток. Затем она стала заниматься йогой И такими видами спорта, в которых особенно важна физическая сила, например, альпинизмом. Ее кости, поддерживавшие сотни килограммов жира, покрывались могучими мышцами, она становилась все более гибкой. Компенсировать. Ее целью было компенсировать. Йоги уже было недостаточно, но тут Стефании повезло. Она познакомилась с тибетским буддистом и подружилась с ним. Это было несложно. Этот человек любит тучных. В некоторых странах третьего мира толстым завидуют. Раз они могут так много есть, значит, они богаты. Толстых даже считают полубогами. Но так как буддист к тому же высоко ценил ум Стефании и видел, что она несчастна из-за своей внешности, он рассказал своей новой подруге, что тело — это не наглухо запертая тюрьма. Из него можно убежать. При помощи медитации человек может покидать эту бренную оболочку и возвращаться в нее. Он научил девушку нескольким приемам декорпорации, которые она быстро освоила, так как уже привыкла к строгой дисциплине, которой требовали физические упражнения. Наконец-то Стефания освободилась от иго жировых отложений. Медитация, научив Стефанию выходить из тела, спасла ее. Чтобы избежать любых проявлений скептицизма с нашей стороны, Она объявила, что ей совершенно наплевать, верим верима ей или нет. Мы немедленно принялись ее убеждать, что нам, честное слово, очень интересно узнать, как она это делает. И Стефания зашла до того, чтобы нас просветить. В час, когда большинство обитателей итальянского полуострова предаются сиесте, она садилась в позу лотоса и сосредотачивалась на полете. По комнате проносился вихрь и, подхватив ее эктоплазму, уносил на тот свет. Обычно она вылетала через окно, намного реже через крышу и никогда через дверь. «Двери предназначены для нашей физической оболочки», — объяснила она. «Незачем смешивать разные вещи». Сначала ей, конечно, было страшновато. Выйдя из законного проема, Стефания вступала в контакт с разными духами. Одни из них были добрыми, другие — злыми. Очень важно различать их. «Злые духи носятся прямо над землей, и если спуститься слишком низко, они могут напасть на тебя. Если теряешь высоту, нужно как можно быстрее возвращаться обратно в тело, чтобы спастись от них». «Что же это за злые духи?» Стефания сказала, что не может дать точного ответа на этот вопрос. Но она убедилась, что благодаря медитации может перемещаться в любую точку планеты с поразительной скоростью. И так ее дух стал невесом, но тело оставалось тяжелым, как чугунная чушка. Стефания пыталась убежать от этой проблемы, а не бороться с ней. Но один ужасный февральский день заставил ее иначе взглянуть на то, что с ней происходило. Она тогда жила в общежитии при лицее и однажды застряла в ванной. Жировые складки вытеснили воду, и девушку намертво присосала к стенкам, Она принялась беспомощно молотить руками в воздухе, словно упавшая на спину черепаха. Поощряемые насмешками преподавательницы физкультуры, соседки Стефании, воспользовались ее беспомощностью и забросали ее объедками, грязными тряпками и прочим мусором. Когда они ушли, оставив ее лежать в остывшей воде, выяснилось, что успехи Стефании в медитации тут ей не помогут. Она отчаянно барахталась, но тело по-прежнему оставалось в эмалированной тюрьме, а перепуганная душа уже не могла взлететь. Прошло немало времени, пока ее не освободила уборщица. Она принесла швабру и, орудая ею, как рычагом, извлекла девушку из ванны. Перенесенное унижение стало вехой в жизни Стефании. Она решила отомстить. Что же должно было стать оружием возмездия? Разумеется, ее эктоплазма. Раз она может проходить сквозь стены, то сумеет пройти и сквозь плоть. Каждый вечер она отправлялась на охоту, чтобы отомстить тем, кто ее унизил. Дождавшись, пока жертвы заснут, она проникала в них через пальцы ног и добиралась до головы. Несчастные просыпались с ужасной мигренью и воспоминаниями о чудовищных кошмарах. Самое интересное Стефания приберегла напоследок для преподавательницы физкультуры, взрослого человека, поддержавшего ее палачей, вместо того, чтобы защитить ее. Стефания проникла вглубь ее сердца и спровоцировала аритмию. Сердечная мышца то сокращалась в бешеном темпе, то почти замирала. Женщина очнулась вся в поту. Сначала она попыталась сделать упражнения, которые помогают успокоить учащенное сердцебиение, но вскоре поняла, что с ней творится что-то неладное. Тогда она бросилась на колени и принялась иступленно молиться, чтобы ее покинул вселившийся в нее бес. Одним сердечным приступом дело не ограничилось. Стефания продолжала регулярно навещать преподавательницу. Ее пьяняла власть, которая позволяла ей контролировать свою эктоплазму. Теперь она пользовалась ею, чтобы мстить, то есть совершать зло. Говоря откровенно, то, чем она занималась, сильно смахивала на черную магию. Девушка похвасталась успехами своему тибетскому другу, но тот принялся уговаривать ее бросить опасные эксперименты. Он говорил, черная магия повредит тебе самой. Она возьмет над тобой власть, и ты не сможешь ей сопротивляться. Нужно было, чтобы Стефания совершенно отказалась от мести. От мести врагам и своему телу. Она упорствовала. Ее одноклассницы непрерывно глотали аспирин. У физкультурницы случился выкидыш. Взгляды, которые украдкой бросали на Стефанию, становились все более мрачными. Никто уже не осмеливался смотреть ей в глаза. Непонятно как, но все чувствовали, что все дело в ней. В прежние времена ее обвинили бы в колдовстве, но в середине двадцать первого века это обвинение выглядит смешно. Некоторые одноклассницы пришли к Стефании просить прощения, но та прогнала их. Она продолжала мстить. Вторгшись в их органы пищеварения, она вызывала всевозможные недомогания от гастрита до язвы. Увидев, что Стефания рискует окончательно встать на сторону зла, ее тибетский друг прибег к последнему средству. Он открыл ей тайну реинкарнации. Согласно его религии, каждый человек после смерти расплачивается за дурные поступки, совершенные в прошлой жизни. Каждая последующая жизнь дается нам, чтобы мы учились чему-то хорошему — любви, искренней увлеченности, искусству. Вот на что нужно тратить энергию, на то, что делает нас лучше. Стефания заткнула уши. Но вскоре случилось то, что потрясло ее — и заставила, наконец, прислушаться к советам друга. Ее одноклассницы напали на уборщицу, которая освободила Стефанию. Они знали, что эта женщина была единственным другом глазированной груши. Девочки просто хотели зло подшутить над ней, толкнули в спину на лестнице, но уборщица ударилась головой об угол стены и мгновенно умерла. «Ты виновата в ее смерти», — сказал ей друг-буддист. Из-за тебя ее дети осиротели. Ты испортила свою карму. Если ты немедленно не откажешься от мести, то заплатишь за это гораздо дороже. И он в страшном гневе покинул ее. Совершенно упав духом, Стефания поняла, что пришла пора отмыть свою душу от грязи. На смену булемии пришла анорексия. Стефания стала так презирать свое тело, что принялась морить его голодом. Чтобы вернуть себе душевный покой, Стефания решила глубже постичь мудрость тибетского буддизма. Ее приняли в Ламаистский монастырь в Падуе. Она надеялась, что когда-нибудь ее душа вновь обретет чистоту, и ее друг-буддист вернется. Но она его так больше и не встретила, и располнела вновь. Она вышла замуж, чтобы доставить радость семье и сыграть роль, отведенную природой для итальянки. Но ей не было суждено стать обычной женщиной. Стефания слишком далеко прошла по пути медитации. Прошло немало лет, прежде чем она услышала о французах, которые изобрели танотанавтику, и захотела принять участие в завоевании континента мертвых. По многим причинам, и в частности для того, чтобы встретиться с той уборщицей, что когда-то помогла ей. Ламы, друзья Стефании, знали, что она сначала служила злу, а потом вернулась на путь добра. Они закармливали ее лазаньей и палентой чтобы у нее хватило сил для путешествия. Вот так и получилось, что Стефания прошла сквозь мох один. Мы восхищенно смотрели на нее. Она обвела нас взглядом и сказала, «Я очень хорошо вижу ваши кармы. Для меня вы словно открытые книги. Рауль, ты боец». Ты находишься посреди своего цикла реинкарнаций. Ты неистов, потому что тебе не хватило времени закончить то, что ты начал в предыдущей жизни. Этим объясняется твое нетерпение добиться успеха в этом существовании». «Ты права», — признал Рауль. «В этой жизни я действительно собираюсь кое-чего добиться». Мне Стефания сказала, что я юная и чистая душа, не способная причинить зло, потому что оно меня совершенно не интересует. Я находился в самом начале череды реинкарнаций и поэтому был совершенно невежествен. — Ты достаточно умен, чтобы понимать это, — подчеркнула она, — и это уже немало. Кроме того, ты выбрал для себя дорогу знания. Это хороший путь. — Возможно, — раздраженно ответил я. Всего три фразы, а меня уже всего разложили по полочкам. Стефания слишком быстро составляет себе мнение о людях. Она обернулась к командине. «А ты больше всего любишь секс, да?» Амандина покраснела до ушей и буркнула. «Предположим, тебе-то что?» «Да ничего», — спокойно ответила Стефания. «Это твое личное дело. Но видишь ли, дело в том, что ты отдаешь себя слишком многим. Ты считаешь, что можешь реализовать себя только через физическую любовь. Это ошибка. Сексуальная энергия — самая мощная. Ты попусту растратишь ее, если будешь использовать только для достижения оргазма». Нужно научиться управлять своим капиталом и направлять эту энергию в правильное русло.